Глава 11. Гнездо Голубки Этот спуск, который казался привычным для Хинесты, был опасным даже для Фернандо и был бы невозможным для кого-либо другого. Белый парк, клубившийся по склонам горы, поддерживаемый дуновением ветра, не был легче и грациознее молодой цыганки, ставящей свою ножку на едва заметные уступы горы, высеченные в почти отвесной стене. К счастью, местами в расщелинах гранита пробивались кустики мирта, вереска и мастикового дерева, которые могли служить точкой опоры для ног Фернанда, в то время как рука его цеплялась за лианы, извивавшиеся вдоль горы, как гигантские сороконожки. Были такие моменты, когда даже козочка казалась смущенной и осторожно останавливалась. Тогда Хинеста необъяснимым способом опережала ее и, так сказать, указывала ей дорогу. Время от времени она оборачивалась, ободряя жестом Фернанда, так как голос оказывался бесполезным среди шума, производимого ревом водопада, свистом пламени и отчаянными криками диких животных, все более и более сжимаемых огненным кольцом. Не раз девушка останавливалась вся дрожа, виде Фернанда висящим над пропастью, над которой ее поддерживали точно крылья птицы. Не раз она протягивала к нему руки, не раз она поднималась на один или два шага, точно желая предложить ему для опоры свою руку. Но Фернанду было стыдно, что его опережала женщина, видевшая, казалось, только развлечение там, где он не раз, а десять раз подвергался смертельной опасности. Призывая на помощь всю свою силу, всю свою неустрашимость, все свое хладнокровие, он следовал за козочкой и девушкой в фантастическом спуске. Спустившись приблизительно на 25 футов, то есть достигнув того места, где водопад разбивался о скалу, цыганка, перестав спускаться вертикально, начала пересекать гору наискось и приближаться к водопаду, от которого она раньше благополучно удалялась, так как поднимаемая им водяная пыль опускалась на камни возле водопада, которые становились скользкими и потому более опасными. Пожар распространял такой яркий свет, что он освещал крутую гору почти так же хорошо, как днем освещает солнце. Но, может быть, вместо того, чтобы уменьшить опасность, это освещение усиливало ее, потому что все стало видно кругом. Фернанд начал уяснять себе план Хинесты и скоро уже не сомневался в нем. Козочка двумя-тремя прыжками достигла скалы, а крайний выступ которой разбивался водопад. Цыганка была там почти одновременно с ней и тотчас повернулась, чтобы в случае надобности помочь Фернанду добраться сюда. Склонившаяся к молодому человеку и протягивающая ему руку, обрамленная с одной стороны выемкой мрачной скалы, а с другой — кривой линией водопада, который при отблеске пожара представлял собой как бы бриллиантовую арку, перекинутую с земли на небо, она казалась богиней пламени, феей потока. Хотя их разделяло небольшое расстояние, Фернанд с трудом преодолел его. Босая ножка цыганки чувствовала все шероховатости, по которым скользил башмак горца. В тот момент, когда Фернанд должен был достичь гранитной площадки, он оступился и поскользнулся. Но Хинеста с силой, которую никак нельзя было предполагать в этом нежном создании, ухватила его за плащ и в продолжение секунды поддерживала над пропастью, пока он не нашел точки опоры. Найдя эту точку, он одним прыжком был около девушки и козочки. Но, очутившись на площадке в безопасности, Фернанд почувствовал, что силы покидают его. Ноги его ослабели, лоб покрылся потом, и он упал бы, если бы его руки, искавшие поддержку, не нашли ее в дрогнувших плечах цыганки. На мгновение он сомкнул веки, чтобы дать время демону головокружения улететь далеко от него». Когда Фернан снова поднял их, то отпрянул назад очарованный восхитительным зрелищем, открывавшимся перед его глазами. Через завесу, образуемую водопадом, чистую и прозрачную, как хрусталь, просвечивал, как волшебное видение, пожар. «О — О! — почти невольно воскликнул он. — Посмотри же, Хинеста, как это прекрасно! Как это великолепно! Подобно орлу, парящему над Этной, душа поэта воспарила над этой горой, напоминающей сейчас вулкан. Чувствуя, что Фернант не нуждается больше в ней, Хинеста мягко освободилась из судорожных объятий, в которых он сжал ее на несколько мгновений, и, предоставив его всецело созерцанию, пробралась в глубину грота, который скоро осветился бледным мерцанием лампы, составившим приятный контраст с заревом кровавого света от горевших гор. Фернанд перешел от созерцания к размышлению. У него не оставалось сомнений, лесной пожар не был случайностью, он входил в план действий, составленный офицерами, посланными в погоню за ним. Троекратный звук его серебряного рожка для призыва товарищей указал солдатам, посланным истребить бандитов направление, в котором приблизительно был их атаман. Две сотни солдат, а может быть и более, пошли с факелами в руках, они образовали громадный круг, и каждый из них бросил свой факел в гущу смолистого леса, где поляны были покрыты высохшей от солнца травой. И огонь быстро распространился из-за легкой воспламеняемости материала и нестерпимой жары предыдущего дня. Только чудо могло спасти Фернанда, и это чудо совершило преданность Хинесты. Он обернулся, движимый благодарностью к ней. Только в последние минуты он до конца понял, чем он был обязан девушке. Теперь только Фернанд с удивлением увидел освещенный бледным светом грот, о существовании которого он, житель гор, никогда не подозревал. По мере того, как он приближался к гроту, его удивление усиливалось. Через узкое входное отверстие, ведущее в грот, он увидел, как цыганочка, подняв одну из плит, устилавших пол грота, вынула из потайного хранилища кольцо, которое она надела на палец, и пергамент, который она спрятала на груди. Этот грот был высечен в горе, Часть его стен была из того же гранита, как скала, на которой находился Фернанд. Другая же часть стен была просто земляной, вернее, состояла из плотно слежавшегося песка, который можно найти всюду в Испании, если снять легкий слой дерна, покрывающий грунт. Ложа из мха, покрытого свежим папоротником, занимала один из углов грота. Над ложем в дубовой раме картина старинной живописи. Она восходила к XIII веку и представляла одну из тех «Мадонн» с темным ликом, которая, по преданиям католиков, написана святым Лукой. Против ложи висели еще две картины более современного, но худшего письма, чем первая. Они были вделаны в золоченые рамы, позолото которых пострадала от времени. Картины представляли мужчину и женщину с коронами на головах, а над коронами были титул и имя. Женщина, изображенная в необычной манере, бюст ее был почти невиден, с фантастической короной на голове, похожей на корону восточных цариц, имела смуглую кожу дочери юга. При взгляде на эту картину каждый, кто знал Хинесту, вспомнил бы молодую цыганочку. И если бы это прекрасное дитя находилось рядом, взгляд поневоле обратился бы к ней, потому что, сравнивая произведение художника с созданием бога, находили бы между тем и другим поразительное сходство, хотя чувствовалось, что Хинеста еще не достигла возраста, в котором оригинал портрета позировал художнику. Над короной были написаны следующие слова «Королева, Топас прекрасная». Мужчина, одетый в великолепные одежды, имел поверх черного бархатного тока королевскую корону. Его длинные светлые волосы, подстриженные прямо, не спадали по обеим сторонам лица, цвет которого белый и розовый, представлявший контраст с цветом лица его жены, а также голубые глаза, доброжелательно смотревшие с портрета, выдавали в нем человека севера. В общем, он в своем роде был так же красив, как и его жена, и тот и другой, без сомнения, заслуживали лестных эпитетов, присоединенных к их именам. Эти эпитеты одинаковые для обоих, изменялись только вроде. Король Филипп прекрасный. Молодой человек окинул взглядом внутренность грота, но взор его только скользнув на мгновение от постели из мха до мадонны, остановился более внимательно на двух портретах. Девушка почувствовала приближение Фернанда ранее, чем увидела его. Она обернулась к нему в тот момент, когда, как мы сказали, надевала на палец кольцо и прятала на груди пергамент. Тогда с улыбкой достойной принцессы, предлагающей гостеприимство в своем замке, она сказала на своем образном языке «Войди, Фернанд, и жилище Голубки ты обратишь в гнездо». «Но прежде всего», — спросил Фернанд, — «скажет ли мне Голубка, что это за гнездо?» — Здесь я родилась, — отвечала Хинеста. — Здесь я вскормлена и воспитана. Сюда я прихожу смеяться и плакать, когда я счастлива и когда я страдаю. Разве ты не знаешь о безграничной любви всего живущего к своей колыбели? — О, я хорошо знаю это. Дважды в месяц рискуя своей жизнью, и отправляюсь провести часок с моей матерью в той комнате, где я родился. Молодой человек вошел в грот. — Так как ты, Хинеста, ответила на первый мой вопрос, — сказал он, — то, может быть, ты пожелаешь ответить и на второй? — Спрашивай, — сказала цыганка, — и я отвечу. — Чьи это портреты? — Я думала, Фернанд, что ты вырос в городе. Разве я ошиблась? — А что? — Разве ты не умеешь читать? Прочти же. И, указывая на оба портрета, она подняла лампу, и колеблющийся огонь осветил живопись. «Я прочел», — сказал Фернанд. «Что же ты прочел?» «Я прочел королева Топас Прекрасная». «Ну и что же?» «Я не знаю королевы под этим именем». «Даже среди цыган?» «Это правда», — сказал Фернанд. «Я забыл, что цыгане имеют королей». «И королев», — прибавила Хинеста. «Но почему женщина на портрете так походит на тебя?» — спросил Сальтеодор. потому что это портрет моей матери гордо ответила девушка молодой человек сравнил оба лица и сходство, которое мы уже отметили еще отчетливее бросилось ему в глаза а второй портрет спросил он сделай то же что и в первом случае прочти я прочел король филипп прекрасный ты пожалуй не знаешь что в испании был король носивший имя филиппа прекрасного знаю в детстве я видел его «И я тоже». «Ты была тогда еще совсем ребенком. «Да. Но есть воспоминания, так глубоко внедряющиеся в наше сердце, что они сохраняются на всю жизнь, в каком бы возрасте ни были получены». «Это правда», — сказал со вздохом Фернанд. «Мне знакомы такие воспоминания. Но почему эти портреты висят рядом?» Кинеста улыбнулась. «Разве это не портреты короля и королевы?» — спросила она. «Без сомнения, но...» Он остановился, боясь задеть гордость девушки. Она же все еще, смеясь, продолжала. «Но один, хочешь ты сказать, был королем реального государства, в то время как другая была королевой воображаемого?» «Признаюсь, что такова действительно моя мысль, дорогая хинаста». прежде всего, кто тебе сказал, что Египет был воображаемым государством? Кто тебе сказал, что потомки прекрасной Николис царицы Савской, не были такими же истинными королевами, как короли, происходящие от Максимилиана, императора австрийского? «Но кто такой Филипп Прекрасный?» — спросил Фернанд. Хинеста перебил его. «Филипп Прекрасный», — сказала она, — «отец короля Дона Карлоса, который должен быть завтра в Гранаде». Я не могу терять времени. Я должна попросить короля о том, в чем он может, пожалуй, отказать Дону и Нига. «Как?» — закричал Фернанд. «Ты отправляешься в Гранаду?» «Сию минуту. Ожидай меня здесь». «Ты с ума сошла, Хинеста!» «В этом гроте ты найдешь хлеб и финики. Я вернусь раньше, чем кончится эта провизия. Что же касается воды, то в ней у тебя недостатка не будет». «Хинеста, я не могу допустить, чтобы для меня...» «Постой, Фернанд. Если ты не отпустишь меня сейчас же, огонь может помешать мне добраться до русла потока». «Но те, которые преследовали меня, те, которые окружили огненным кольцом гору, могут не позволить тебе пройти. Они оскорбят, может быть, убьют тебя». «Что они могут сказать девушке, которая, застигнутая пожаром в горах, спасается с козочкой, идя по руслу потока?» «Да, действительно». «Ты права, Хинеста!» — вскричал Фернанд. «Если тебя и то лучше, если это произойдет подальше от меня!» «Фернанд!» — сказала растроганным голосом девушка. «Если бы я не была уверена в том, что спасу тебя, я осталась бы умирать вместе с тобой. Но я уверена в твоем спасении, потому ухожу. Идем, Маса. И, не ожидая ответа Фернанда, Хинеста послала рукой последний привет молодому человеку и стала спускаться с вершины по скату горы. Легкая, как снежинка, ступая уверенно, как козочка, прыгавшая впереди, она спустилась в пропасть, духом которой она оказалась. Фернанд, склонясь над пропастью, с беспокойством следил за ней, пока она не достигла русла потока. Здесь он увидел ее прыгающей с камня на камень, подобно молодой пастушке. И скоро она исчезла между двух огненных стен, поднимавшихся с обоих берегов.